Глава девятая Ирина Зубова любила отца, но он никогда не был для нее идеалом мужчина. Мужчина, считала она, должен быть честен и справедлив. Однако генерал проявлял эти черты характера лишь до определенного времени, до назначения его начальником какого-то научно-исследовательского института. Ирина не понимала, какое может быть НИИ в Чечне. В отчине Кадырова Что, собран цвет российской науки? Или, может быть, Чечня – это наукоград? Что-то вроде Вифлеема, где появляется на свет богом поцелованный в лоб мудрецы? В самом образовании НИИ, на территории, где совсем недавно царствовали законы шариата и забывали камнями неверных женщин, Ирина видела ложь. Да и отец, выслушивая вопросы, стал отводить глаза и говорить штампами, что раньше за ним не замечалось. Из генерала Ермолова нашего времени он превратился в чиновника, бормочущего нелепости и прячущего взгляд. Не научившись врать до сих пор, он делал это неумело и выглядел нелепо. Вот уже три года Ирина состояла в организации правозащитников «Истина», собирая информацию о нарушениях прав человека в России. Собственно, не просто состояла, а руководила ею. Ее люди проникали на секретные объекты, сговаривались с людьми, могущими продать тайны, совершали безумные, дерзкие вылазки. Главная идея состояла в разоблачении должностных лиц и организаций, нарушающих права человека. А поскольку основные нарушения происходят именно там, где проще всего это делать, маскируя свои действия именно добросовестным исполнением законов, вскоре истина нашла единственно верный путь – деятельность в рамках уголовно-исполнительной системы, Так были вскрыты издевательства над заключенными в Чувашской колонии, представлены на суд общественности факты пыток в Мордовской зоне, в Самарском СИЗО. Ирина неустанно боролась с ветряными мельницами и искренне радовалась, когда на ее глазах в результате работы группы ее единомышленников одного начальника колонии сменяли другим и увольняли кровожадных оперативников и надзирателей. Еще не настал тот момент, когда бы ей открылась простая истина, На место сдвинутых приходят точно такие же. А это означало, что нужно все начинать сначала, только теперь враг обучен, закален в боях и скрывает свою деятельность более умело. Полгода назад она получила информацию от хорошо информированного лица о существовании в некоем подземелье на территории Чечни тюрьмы для пленных боевиков. С такого рода разговорами она сталкивалась по роду своей деятельности нередко, И можно было не обращать внимания на тот фантастический рассказ, если бы не обстоятельства, при которых эта информация была до Ирины донесена. Она получила сообщение по электронной почте о том, что руководит этой тюрьмой ее отец, генерал-полковник Зубов. Ирина тут же сопоставила детали. Они уложились в логический ряд. Человек просил небольшую по меркам бюджета истины сумму за детали, и девушка решилась. Она связалась с контрагентом и тот в течение месяца после вносимых на его электронный кошелек платежей добавлял к маловероятной истории такие нюансы и информативные сводки, что не верить им было невозможно. Дело шло вязко. Видимо, информатор опасался быть достаточно откровенным, но пока Ирина была довольна своей работой. Методы получения информации становились все более утонченными, опыт приходил быстро, и вскоре генерал Зубов даже не заметил, как сам стал источником информации, так необходимой правозащитной организации «Истина». За два месяца до того, как «Мираж» оказался в руках мятежников, Ирина уже знала, что на территории НИИ нет никакого научного центра. Там тюрьма и руководит ею отец. Однако проникновение внутрь института с двумя приятелями по борьбе не принесло никаких результатов. НИИ был сотрудники, лаборатории, принтеры, мониторы, реактивы, Все существующие признаки соответствовали вывеске. А вот дубаков, зэков, решеток, собак, караула и камер не было. Ирина никогда не скрывала, чем занимается. У Зубовой дочери в Москве были отдельные квартиры. Изредка она приезжала к папе в гости с друзьями. Друзья оказывались то геологами, то историками, то фольклористами. Она жила на его служебной квартире в городке. Друзья жили в гостинице при том же городке. Мысль о том, что отец обманывает ее, управляя на самом деле тюрьмой, не входила в противоречие с мыслью о том, что она сама обманывает отца. Причем, если ложь Зубова носила пассивный характер, то ложь дочери была куда более действенной и носила определенные формы. Однако Ирина легко оправдывала свою неправду тем, что действует в интересах справедливости, в то время как отец служит темным силам зла. Из девочки, которая с момента рождения ни в чем не нуждалась, она превратилась почти в антипода своего родителя и находилась на грани отрицания самого факта пенитенциарной системы как организации зла. Находясь недалеко от истины, она, тем не менее, что свойственно всем дуалистам, делящим мир на белое и черное, не различала границ, где заканчиваются необходимые условие и начинается злоупотребление. Сам вид решетки внушал ей отвращение будь это решетка на склада, защищающая товар от воров. Первая вылазка оказалась неудачной. Ирина это только подстегнула. Она слышала разговоры отца по телефону, пару раз ей удавалось даже прочесть письма на его столе. И все, что она видела и слышала, приводило ее к единственной мысли. Ее отец, руководитель крупной, скрытой от глаз общественности колонии для особо опасных заключенных. А если эта колония так тщательно скрывается от общественности, что о ней даже нет информации, то желание проникнуть туда и видеть все своими глазами выросло в девушке до таких размеров, что перестало быть контролируемым. Она хотела видеть российскую гуантанамо своими глазами. Было ясно, что тюрьма скрыта от глаз людских на территории НИИ, и результаты первой вылазки прямо указывали на то, что это тюрьма под землей. И тогда был вскрыт почтовый ящик генерала Зубова. Его дочь сделала это своими руками. Также был получен и доступ к сейфу. Вскоре все стало ясно. Через несколько часов, подготовившись, она и трое ее товарищей оказались у транспорта, ведущего к миражу. В тот момент ни сама Ирина, ни ее соратники по борьбе за права человека не подозревали, какую ошибку совершают. Через час после того, как они оказались внутри миража, дочери Зубова не посмели отказать, а она на всех блокпостах и контрольно-пропускных пунктах В тюрьме заявляла, что ее появление связано с разрешением отца, тюрьма была захвачена. К тому моменту, как группа Стольникова вошла в Восточное крыло, она еще не была изнасилована и убита, как ее друзья, только потому, что Хариф узнал, чьей дочерью она является. В его руках была дочь генерала Зубова, человека, от которого зависела жизнь каждого в этой тюрьме. Слишком шикарный козырь оказался при раздаче в руках полевого командира первые часы мятежа он ожидал сокрушительного штурма. Теперь же мог взять паузу и перевести дух. Вряд ли Зубов убьет свою дочь собственными руками, отдав приказ на штурм. Единственное, что беспокоило Хараева, это масштаб случившегося и, как скоро в Кремле, станет известно о переходе миража в его руки. В этом случае Зубов уже не сможет тянуть время. Из Москвы прибудет посланец и отдаст приказ на штурм. И тогда козырь превратится в битую карту. Хараев уже давно бы вывел всех заключенных из тюрьмы, но его сдержало одно обстоятельство. Кровь каждого из них, включая его самого, содержала ксеролит. А отключить систему, активирующую это смертельное вещество, мог только сам Зубов, находившийся, как полагал Хараев, в сотнях километрах от «Миража». Полевой командир был уверен, что находится в Грузии. В смысле передвижения по территории, подвластной Саакашвили, это абсолютно безопасно. Он не раз во время боев с федеральными силами России переходил границы и получал все необходимое в Грузии. Поэтому оказаться в опасности не боялся. Грузии для российского бандита, воюющего с режимом Путина, дом родной. Но сиролит Он привязывал каждого арестанта к миражу, как собаку к будке. Нужно было искать решение проблемы. Инженеры могли бы помочь, но не имели возможности. И вот теперь в руках дочь Зубова. Хараев предложил генералу выгодный обмен, но тот молчал. Инженеры говорили, что возможен сбой в программе, в результате чего предложение не нашло адресата. Они лукавили, рискуя жизнью. Зубов давно получил послание полевого командира и сразу по его получению отправился в Турцию для встречи с верным ему капитаном Стольниковым. И вот сейчас Стольников со Жданом, поняв, что девушка находится в западном крыле, Перешли через тоннель между корпусами и оказались в ста шагах от Жулина, Ключникова и Айдарова. Только ни те, ни другие об этом не догадывались. В тот момент, когда Жулин вывел свою часть группы на этаж, где располагался штаб Хараева, Стольников с полковником Жданом уже входили в него.